Глава тридцать седьмая. Ветер. Попав в подобную переделку еще несколько месяцев назад, юная Аделаида Бальтайн испугалась бы до потери сознания, заплакала бы в отчаянии, запаниковала. Она и сейчас трепетала от ужаса. Где-то там, в глубине. Бояться было нельзя. За моей спиной напуганные дети. Один раз, выступив в роли Примы с подмостков уже не сойти. Мне придется встать между своими подопечными и злодеем. Как в старой сказке. Я сегодня героиня. Хочу я этого или нет? Дети дрожали, но смотрели на меня с надеждой. Они в меня верили. Разве я вправе обмануть их ожидания? Да и кого тут бояться? Воздушник Ашарле? Эти забавные фокусы с говорящими сквозняками мне были известны еще со времен обучения магий. Пусть болтает тебе. Камень башенных стен для воздушника непреодолим. Мы хвалы богини не в чистом поле, где негде укрыться. Страшно? И зря. Я широко улыбнулась, наблюдая, как Крис снова сражается с пододеяльником. Он всегда спал беспокойно, и к утру окончательно в нем запутался, завязав простыню в тугой узел и сбросив на пол подушку. Это всего лишь ветер, самая обычная непогода. Возможно, к вечеру будет дождь, пошумит и перестанет. «Проклятые выродки, встаньте!» Голос Шарля звучал уже тише. Очень надеюсь, что силы быстро покинут его. «Нечистые твари! Откройте мне дверь!» Очень-очень невежливый ветер. Я громко фыркнула, размышляя о том, как давно Шарль исхитрился впустить сюда сквозняк. И что успел он услышать из нашего с Валерии разговора. «Сегодня гостей мы не ждём, дождитесь приглашения или запишитесь на приём у секретаря». Дети неуверенно захихикали, оживая на глазах. Даже Валерий при звуке голоса Шарля, каждый раз нервно хватающая пальцами крохотную подвеску на шее, тоже немного расслабилась и бросилась распутывать воинственно пыхтящего Криса. Говорящий сквозняк Шарля ажарашенно притих, затаившись среди массивных стропил башенной крыши, видимо обдумывал предложенные мной варианты. Я прислушалась к гулу ветра за стенами башни. Там бушевал нешуточный ураган. Бедный Миха. Хорошо, если он не примчиться домой. С этой грозной стихией нашему смелому видению точно не сладить. Но на что интересно рассчитывал Эрлинг, штурмуя практически неприступную башню? И я вдруг догадалась. Примчавшись сюда, он не знал, что мы с Михой в Крапиве. Наш внезапный приезд поломал ему все планы. Расчет был прост: убрав Фрея, он собирался покончить с детьми. Они опасные свидетели, особенно Валерий. Стоит лишь выманить их из башни, и все кончится. Кому есть дело до、да、сирот? Сбежали отловчиков и скрылись бесследно, значит, виновны во всем. Оболгали соседа, разве можно им верить? Бедняга Эрлинг же скрылся из зала суда, не вынеся позора. Матибой мерзавца понятны, но как он узнал, что все дети собрались в Крапиве? Откуда? Этот вопрос я обязательно задам чуть позже, и явно не здесь. Что теперь с нами будет? Ведь я тоже знаю обо всех преступлениях Эрлинга, его поведение в зале суда. И еще было можно списать на безумие, но план с отравлением Эдвина и получением в виде неслыханного наследства всего имущества рода Мороуз точно не был бредом несчастного сумасшедшего. Мы с Валери стали для Шарля твердым и коротким путем к скорой веселице. А значит, он скорее умрет перед дверью крапивы, чем отсюда нас выпустит. Никаких иллюзий точно не стоит питать на сей счет. Но запугать нас не выйдет. То, что удалось бы с детьми, со мной точно не получится. Словно прочтя мои мысли, ветер под крышей вдруг ласково прошелестел. «Моя милая девочка, наконец я пришёл за тобой!» Причистая, дай долгих лет и беспрестанной удачи тому доброму человеку, что подарил Валерий оберег от ментальных воздействий. Побледнев на мгновение, девочка торжествующе улыбнулась и прокричала в ответ. «Катись к демонам, лорд Шарль! Ты мне больше не нравишься! В Лиене такие красивые и ловчие, куда тебе до них?» Ох, напрасно она его злит. Я прекрасно понимала воспитанницу, но что Шарль задумал? Решил вдруг, что девчонка побежит к нему навстречу и откроет дверь в башню? Он может быть и безумен, но как показал эффектный побег лорда прямо из зала суда, а потом и из Льена? Нет, передо мной очень хитрый и сильный противник. Одно то, что прямо сейчас мы с детьми сидим в заперти в имении Рода Мороз и слушаем завывание ураганного ветра, мне подсказывало, как непрост лорд Терлинг. И как глупо просчитался Тиена Берлинг, где его хваленные ловчие, которыми наша долина должна быть буквально наводнена. Шарль снова всех обманул. Милый ребенок, ты зря сердишься на меня. Я ведь выполнил свои обещания, нашел твою маленькую сестричку. Она ждет тебя с нетерпением в нашей полыне. Пойдем, милая, оставь здесь этих никчемных людишек. Нам никто больше не нужен. Я замерла, пристально глядя на девочку, бледная, словно умертвие. Она нервно кусала потрескавшиеся синие губы и смотрела куда-то невидящим взглядом. Удар был нанесен в самое сердце. Бояться было нечего, кроме нас Седвином и Кристианом, никто открыть башню не сможет. Но Валерий, прямо у нас на глазах, Шарль Эрлинг снова вонзил нож бедной девочке в спину. За что? Почему? Она ведь всего лишь ребенок, за свою короткую жизнь увидевший целую бездну отчаянной лжи и предательства. Мне стоило немалых усилий не закричать, не закрыть ей уши, как заткнуть эти звуки. Никак. Ветер неуловим. Крушит за стенами башни мой сад, ломает зеленые ветви любимых деревьев, бьет стекла в теплице, рвет крышу усадьбы. Как защититься от ветра? Мальчики тоже с ужасом смотрели на Валерий. Джеремерванул было к ней, но девочка остановила его выразительным взглядом. Она медленно встала, нагнулась и подняв с пола свой домашний туфель. задумчиво взвесила его на ладони. Ах, как я рада! И как же ее имя, милорд? Скажите, как зовут мою маленькую сестренку? – спросила громко девочка, задрав голову к потолку и явно там что-то высматривая. Малышка, послушай, разве это так важно? Прошелестел ветер так нежно и ласково, что я впечатлилась, словно погладил по голове мягкой лапкой капризную девочку. Не знаешь? Не запомнил? Какая жалость. А меня как зовут? Девичий звонкий голос оглушительно прозвенел в гулкой тишине древней башни. Ну же, милорд, как зовут меня, вашу дорогую девочку и маленького дружочка? Я жду ответа, милорд. Молчание заделалось. Валерий повернулась ко мне, и ее вымученная улыбка сквозь слезы выглядела горько. Милая Виктория, прошил стеллак конец ветер под крышей. Как я вижу, ты совершенно отбилась от рук. Неужели ты полюбила их больше, чем меня? Они тебе лгут, в них нет. Достаточно, Эрлинг, рявкнула я. Просто возьми и заткнись. Он даже не выучил моё имя, всхлипнула Валерия. Нашёл Александру, даже не зная, как нас с ней зовут. Лжец, лжец. Слышать больше тебя не могу. Неожиданно широко размахнувшись, Валерия сильным броском зашвырнула домашнюю туфлю под потолок. С громким стуком она врезалась в массивную деревянную балку стропила. Убирайся вон отсюда! Девочка тут же подпрыгнула, стаскивая с ноги и вторую туфлю. «И будь твёрдо уверен, я всё о тебе расскажу, всё, и мне точно поверят». Вторая девичья туфелька взлетела ещё даже выше, изнутри громко стукнув о черепичную крышу. Ветер в башне в то же мгновение ощутимо усилился. Мальчишки вдруг оказались вплотную ко мне. Крис мужественно делал вид, что не испуган, но его маленькие ручки крепко вцепились в изрядно помятый подол моей юбки. Джереми встал за спиной, осторожно коснувшись запястья. Это не было жестом испуганного ребёнка, неосознанно искавшего защиты. Нет. Мальчик пытался меня поддержать, успокоить. Делился со мной своей верой в меня. И осознание поддержки детей, вставших рядом в едином порыве, меня сделало ощутимо сильней. Сквозняк выметал из углов мелкий мусор, сыпал нам на голову пыль и щепки, теребил на кроватях бельё, Ронял со столов металлическую посуду, но это был просто сквозняк. Ничего не хотите сказать перед смертью, миледи Адель? Голос Шарля звучал теперь прямо у нас под ногами. Разумеется, нет. Единственный для кого у меня найдутся слова, может услышать их и после смерти, милорд. Я грустно усмехнулась, протягивая руку замешковавшейся Валерии. Если вы вдруг забыли. Спасибо за подсказку, миледи. Шарль, словно бы задыхался. И Абыла думал всем рассказать печальную историю о том, как Миледи Адель вместе с детьми заперлась в стенах древней башни и скончалась от удушья. Такая глупая смерть, да ещё и накануне скорой свадьбы. Так жаль, но...» Я мысленно застонала. Вот он, план Эрлинга. Отсутствие воздуха, как боевое воздушное заклинание. Я об этом лишь только читала. Круглая башня, закупоренная, словно банка. «Как же он просочился сюда!» Наверняка под самой крышей есть продыхи, узкие щели бойниц. Словно в ответ на мои мрачные мысли ветер вокруг загудел, словно существенно уплотнившись и стал медленно закручиваться в тугую спираль воздушной воронки. И как же вы собрались меня спрятать, милорд? Нужно было отвлечь его разговором, не дать полностью сосредоточиться, выиграть время и что-то придумать. Но что? Миледи, дернул меня за подол Крис. Смотрите, что у меня в кармане. Это вам нужно? Помните, как тогда с фикусом? Я опустила глаза. У него на ладони лежала два желудя, сосновая шишка и засохший листок плюща. О, да, мой мальчик. Вот теперь я торжествующе улыбнулась. Это нам очень поможет. Ты знаешь, где лежат накопители? Неси их сюда. Валерий, Джереми, мне будет нужна ваша помощь. Я забрала у Криса его сокровища, сжала их в ладони и отбросила к стене. Я очень сильный маг. У меня второй уровень резерва. Кажется, даже у Тьена Аберлинга меньше. В Галлии не так уж много магов сильнее меня. Разве что у Лорда Стерлинга первый уровень, да ещё я слышала про одного степного целителя подобной силы. Я никогда не позволяла себе открыться полностью. Слишком это опасно. Но сейчас настал мой звёздный час.